Глава 56. Я пробежала до самой парковки, прежде чем осознала один важный факт. У меня нет машины. И пока я копалась в телефоне, чтобы позвонить Полу, заметила, что заряда в батарее осталось уже меньше 20%. Со всей этой суетой я забыла подзарядить его. Вероятно, автоматический поиск сигнала в лесу также быстрее разряжал батарею. Гудки на номере Пола продолжались до ответа его голосовой почты. «И вот мой муж сообщил, приветствую, вы позвонили Полу Линдману. Вообще-то я в отпуске, если вы можете в это поверить. Вернусь в офис 26 августа. Если это срочно, позвоните в офис». Дождавшись конца его речи, я быстро сказала. «Пол, он не очнулся. Что бы ты там не задумал сделать...» Невозможно даже понять, как реагировать в данном случае. Мой мозг зациклился на самом безумном факте. Неужели мой муж соврал мне о том, что наш сын очнулся? Какая подлость! Он решился на такой ужасный поступок, чтобы увести меня от Майкла. Дневное солнце жарило в полную силу. На парковке стояла такая духота, что мои ноги вдруг потяжелели. Настолько, что я едва не потеряла сознание. Я переместилась к краю парковки, где росло несколько тенистых деревьев. Дрожа всем телом, я уже чувствовала, что впадаю в шоковое состояние. Я позвонила Джонни, но ее телефон также сразу переключился на голосовую почту. Похоже, у нее нет связи. Означало ли это, что она закончила прогулку и вернулась в юрту? Мог ли Пол сделать что-то с Майклом в присутствии нашей дочери? Или он уже придумал очередной план, как от нее избавиться? Соврать ей о чем-то, вынудив уехать подальше? А как он отвяжется от ее друзей? Боже мой! Во что превратилась моя жизнь? Разматывающийся клубок кошмаров. Теперь мне следовало позвонить в службу спасения. Другого пути нет». Ведь я даже не знаю адрес участка Мэдисона и Хантера. Ищите юрту посреди леса ради всего святого. Зато знаю окрестности. И в полиции, вероятно, есть все данные на здешние владения. Посмотрим на вещи трезво. Ты не звонила им раньше и не позвонишь сейчас. Это правда. Раньше я медлила, чтобы собрать побольше информации. Чтобы узнать, что видел Майкл. Но даже если б он сказал, что видел Дага у никто не поверит, что он самостоятельно пришел к такому выводу. Тем более, что подвела его к этому особо, скрывшая 15 лет назад, что знает его семью. Пол прав. Однако, теперь остается только один выход. Один способ выбраться из этой чертовщины. Да, пора положить этому конец. Моя рука скользнула в карман брюк. Я нащупала жесткую визитку, сжала пальцами ее край. Вытащив прямоугольную картонку, пристально глянула на фамилию. На телефонный номер. Затем набрала его на своем телефоне. Старчик ответил на втором гудке. «Привет, док. Я надеялся, что вы позвоните». Следователь прикатил на парковку больницы через 10 минут. Перегнувшись к пассажирскому сиденью, он широко распахнул дверь. «Садитесь!» Секундой позже, огибая центр поселка, мы помчались по маршруту, уже проделанному мной сегодня. «Поговорите со мной», — предложил старчик. «Как уже сообщила по телефону, я думаю, что пол может причинить вред Майклу». «Потому что ваш муж решил, что Майкл травмировал Шона». «На лодке». «Может быть». «Вы сообщили мне далеко не всё», — подождав, заметил старчик. «Верно. Но сначала мне нужно уравнять наши позиции». «Муни говорила, что следствие допустило ошибки. Вы признаёте это?» Он задумчиво сопел, оттягивая ответ. «Меня бы здесь не было, если бы не было ошибок. Вы же понимаете?» «Скажите, пожалуйста. Просто скажите мне». Вы говорили, что Даг Уайзман не попал в число подозреваемых, что он появился позже. Но там же был кто-то еще. Должны же вы знать его. Если это не Уайзман, то кто? Да, мы знали, что там был кто-то еще, глубоко вздохнув, признал старчик. И у нас имелись доказательства. Машина на улице, окурки, все это вам известно. На месте преступления были допущены ошибки. Мы наделали ошибок. Во-первых позволили этому парнишке быть в комнате, когда впервые допрашивали лору Бишеп. Нам не следовало допускать этого присутствие мальчика повлияло как на ее так и на его показания. Но мы провели основательную проверку, поговорили со всеми рабочими контактами дэвида Бишепа. молча слушая, я ждала, когда же он скажет, что знал о моем знакомстве с Бишапами. У нас накопилось с полдесякой версии о том, Кем мог быть тот посторонний водитель? Возможно, должник Дэвида. Или тот, кто трахался с его женой. Возможно, его конкурент. У нас даже нашелся свидетель, друг Дэвида, сообщивший, что он подозревал интрижку. Но мы никак не могли привлечь Дага Уайзмана, потому что в то время он еще даже не знал ее. Отсутствовал в жизни Лоры Бишоп. Он появился позже, этот слегка потрепанный жизнью парень. И сильно увлекся ею. По-моему, ему хотелось спасти ее от всего этого, увести и спрятать. Но его план не сработал. Мы взяли ее до того, как она сбежала. Проехав в жилой район, старчик повернул на ту лесную дорогу, что связывала Саранак-Лейк и Лейк-Плэйсид. Он повернул голову ко мне. Я снова почувствовала его взгляд, скрытый за зеркальными темными стеклами но не взглянула на следователя, а продолжала смотреть в окно, собираясь с духом для трудного признания. «Есть еще кое-что», — сказала я старчику. «Что?» «Я знала Бишопов». «Мы знали. Пол и я». «Как же так? Мы же проверили все связи и...» После минутного молчания произнес он. «Случайное знакомство. Район-то не так уж велик». Всего около шести с половиной тысяч человек. Не все, разумеется, знакомы друг с другом. В таких модных предместьях полно анжей, Но нас познакомили. Мы побывали у них по меньшей мере на паре вечеринок. Может, даже больше. То время, я помню, смутно. Мы с Полом переживали трудный период и много выпивали. Я умолкла, не желая вдаваться в подробности, опасаясь ляпнуть лишнее. Но поняла, что должна. Я так погрязла в моральной дыре, что не знала, смогу ли когда-нибудь выбраться. Короче говоря, я знала Бишопов, когда согласилась оценить психическое состояние их сына. «Почему же вы согласились?» Я словно онемела. «Может, моя душа куда-то переселилась? Может, мой мозг уснул?» «Я не горжусь этим», — наконец ответила я. По моей щеке скатилась одинокая слезинка. Дав себе обещание, что она будет последней, я добавила. Но, по-моему, мне просто захотелось участвовать в этом деле. Не хотелось узнавать о нем из газет. И мне хотелось помочь. «Вот же черт!» — пробурчал старчик. Я опять прижала руки к вискам. У меня возникло тошнотворное ощущение. «Вы можете остановиться?» «Мы почти на месте». Я постаралась продышаться. А почему вы вообще опять заинтересовались этим делом? Пытаетесь прикрыть свои ошибки? Принуждение Тома? э, -э нет. Да, мы наделали ошибок. Дали тому году ускользнуть, но я никого не принуждал. Я не знаю, почему мальчишка обвинил свою мать. Да причина и не важна. Она ведь признала себя виновной. Дело закрыли. А заинтересовался я потому, что дело так и не отпустило меня. Кто тот неизвестный парень, которого мы не смогли найти? И вы, видимо, задаетесь тем же вопросом. Судмедэксперт осмотрел все раны, нанесенные Дэвиду бишепу Он посмотрел на Лору, на ее размеры и руки, и сказал, «Ну нет, тут действовал кто-то намного сильнее и выше, чем она, ведь Дэвид бишеп боролся с тем парнем». Страшная драка. Старчик свернул на узкую боковую дорогу. «Отлично. Теперь вы должны подсказать мне, где та юрта». «Скоро будет. Вот только выйдем на грунтовку. Я покажу вам». У меня зашумело в голове. Как же трудно спускаться с небес на землю. Трудно вообще докопаться до правды. Что мы найдем на середине горы? Сможем ли после всего этого вернуться к нормальной жизни? «Сумею ли я найти выход или всему конец?» А всё началось с того грёбаного романа. С Пола и его любовницы. Нам понадобилась вечность, чтобы пережить его. Бесконечные ссоры, слёзы и выпивка — не лучшая глава моей жизни. Заводя роман, вы должны в каком-то смысле раздвоиться. Должны быть способны вести двойную жизнь, полностью разграничив мир своих чувств. Это нелегко сделать. Если вы пережили травму, то некоторые события могут быть похоронены в глубине вашего сознания. Но не преднамеренно. Если же вы изменили и скрыли измену, то это другое дело, гораздо более жуткое. И Пол оказался способным на такую жуть. Может, я стала психотерапевтом, чтобы всю свою жизнь общаться с психопатами? Может, сама того не сознавая, вышла замуж за своего отца. Знание психологии не защищает вас от совершения ужасных ошибок. Хороший анекдот. Невозможно избежать того, что жизнь приготовила для вас. Вот она. Я показала на появившуюся впереди грунтовку. Старчик притормозил и свернул на нее. Мы ползли вверх по ухабистой дороге. Он пошарил рукой где-то под сиденьем и достал пистолет. «Боже», — изумилась я, — «что происходит?» Мне захотелось выпрыгнуть из машины и убежать. Просто убежать. Назад к тому времени и месту, когда жизнь была нормальной. В то блаженно забытое прошлое.